Кэри показалось, что она рада приглашению. Только не сегодня. Сначала надо хорошенько выспаться. Идея насчет острова в Южном море возникла у Кэри на сеновале. Она проснулась раньше всех и лежала, сонно глядя в раскрытую дверь на клочок голубого неба и вдыхая сладкий запах оставшихся с прошлого года сушеных яблок. Такая жалость, думала она, глядя на небо, что нам приходится путешествовать ночью. Есть уйма разных мест, которые мне хотелось бы увидеть, но только днем. Потом Кэри припомнила, что Земля медленно вращается, и если уехать достаточно далеко, например, на волшебной кровати, можно догнать Солнце. Идея постепенно обретала форму и превратилась, наконец, в такую невыносимо волнующую перспективу, что пришлось разбудить Чарльза. Целый вечер Кэрри и Чарльз обсуждали ее во всех подробностях, а прямо на следующее утро взялись за мисс Прайс. Помимо того, что мисс Прайс ей нравилась, Кэрри рассадила, что с ней будет чувствовать себя в большей безопасности. Немножко дополнительного колдовства никогда не помешает. Сначала мисс Прайс обеспокоила расстояние, «Нет, Кэрри, невозможно в моем возрасте болтаться по Тихому океану. Я люблю то, к чему привыкла. Лучше езжайте сами». «Но поедемте, мисс Прайс», — умолял ее Кэрри, «вам вовсе не нужно болтаться». «Вы можете просто посидеть на солнышке и погреть вашу щиколотку». «Будет чудесно, мисс Прайс, только подумайте. Бананы, плоды хлебного дерева, ананасы, манго. Вы можете лететь на метле». «Метла делает всего около пяти миль за один полет», — возразила мисс Прайс. Но глаза у нее загорелись при мысли о том, что можно будет срезать и укоренить ветку хлебного дерева. «Тогда летите с нами на кровати, там полно свободного места. Но, ну, пожалуйста, мисс Прайс». Мисс Прайс махнула рукой. «Все-таки разнообразие», — согласилась она. «Поедем сегодня ночью». «Сегодня!» — испугалась мисс Прайс. «А почему нет? Мы вчера выспались!» Мисс Прайс сдалась. «Ну!» — нерешительно сказала она. «Если вы выспались!» Пола идея острова в Южном море озадачила. Но когда Кэрри и Чарльз рассказали ему о чудесах коралловых рифов, он тоже согласился, только настаивал, чтобы ему разрешили взять ведерко и совок. Мисс Прайс... достала атлас и энциклопедию, и они принялись искать острова, на которых рассвет соответствовал бы закату в Англии. Выбор остановили на острове под названием Уиппи. Он не был обозначен на карте, но упоминался в энциклопедии как место, которое еще предстоит исследовать белому человеку. В 1809 году он был замечен с проплывающего мимо корабля Люция Каворта и объявлен необитаемым. «Мы возьмем его себе», — обрадовалась Кэрри. «Мы даже можем его переименовать». Поскольку мисс Прайс и слышать не хотела о том, чтобы прокрасться в дом тетки Беатрисы поздно вечером, решили, что она подлетит к окну на метле, а ребята ее впустят. Это был один из тех вечеров, когда Элизабет была настроена поговорить о том, как сынишки ее сестры удаляли гланды, и она шла за ребятами всю дорогу от ванной до спальни, пересказывая уже хорошо знакомые им подробности. Они знали, что позже, когда Элизабет будет сервировать ужин тетки Беатрисе, она вздохнет и скажет, что из сил выбилась, загоняя этих детей в кровать. Наконец она удалилась, тяжело ступая по лестнице, и Кэрри с Чарльзом проскользнули из своей комнаты в спальню Пола. Пол спал. Они присели на его кровать и прошептались до тех пор, пока не начало темнеть. Тогда Кэрри и Чарльз подошли к окну, чтобы встретить мисс Прайс. Чарльз первым высмотрел ее. Она летела низко над землей в тени кедров. Метла была перегружена и покачивалась у подоконника, как шлюпка у борта корабля. Впустить мисс Прайс в окно оказалось сложным делом. Она везла плетеную сумку, книгу и зонт и не решилась слезть с метлы, пока надежно не встала ногами на подоконник. Мисс Прайс уронила шляпу, задев за раму. И выяснилось, что это тропический шлем. «Это моего отца», — пояснила мисс Прайс громким шепотом. «Один из тех, что он носил в Пуне в девяносто девятом году. У него еще была по краю противомоскитная сетка». Кэрри повертела шлем на пальцы, чтобы лучше разглядеть. Он казался тусклым в меркнущем свете, и от него сильно пахло нафталином. «Не думаю». Что на Южном море водятся комары, прошептала она в ответ. Что ж, бодро отозвалась мисс Прайс, пытаясь привязать сумку к кровати при помощи шнура от халата Пола. Профилактика лучше лечения. Чарльз, зонтик лучше засунуть под матрас. И мою книгу, пожалуйста, тоже. Уже стемнело так, что они с трудом видели лица друг друга. Луны не было. и кедровые кроны казались едва различимыми тенями на сером небе. Пока Чарльз приподнимал матрас, чтобы спрятать книгу и зонт, проснулся Пол. — Чего тебе? — сонно спросил он. Кэрри подсела к нему. — Надевай халат, — прошептала она. — Пора ехать. — Куда? — спросил Пол своим обычным голосом. Ш -ш", — Шш, прошептала Кэри. На остров в Южном море. «Коралловый риф, помнишь?» «Темно же», — возразил Пол. «Там будет день». Она всунула его руки в рукава халата. «Вот умница, ты должен сказать. Хочу попасть на уипи. Вот твой сачок и ведерко, и лопатка. Поднимайся, Пол». Пол встал на колени лицом к изголовью. Мисс Прайс положила метлу под одеяло. «Все заняли места». Мисс Прайс рядом с Чарльзом и Полом, а Кэрри у них в ногах. Пол положил руку на шишечку и обернулся. «Меня тошнит, когда кровать летит», — объявил он. «Ну, Пол!» — прошептала Кэрри. «Это же одна минута, ты вполне способен это пережить. А какой замечательный завтрак у мисс Прайс в сумке!» «Давай, поворачивай!» Пол повернул шишечку. Кровать неприятно накренилась, Вокруг была сплошная синева, стремительно уносящаяся назад синева, которая блестела, как развивающаяся парчевая лента. В этой синеве все больше становилось блеска, тепла, золотых лучей, и, наконец, ее сменил ослепительный солнечный свет. Жгучий песок посыпался им на лица, когда кровать заскользила по земле и резко остановилась.